Глава двадцатая. Стать новым собой. Когда они разняли руки, Диан был бледен, только пробормотал: «Могло быть хуже». Ардая это слегка задело. Он же сделал все, что мог. На самом деле все. Они Скрейн, точнее. Должно быть, Диан по его лицу все понял. Покачал головой. Нет, я благодарю судьбу и тебя тоже, конечно. Попадя на к то другому выцвание, не выжило бы. Разве что Нибирийская ведьма оказалась бы рядом или кто-то из наших, но много ли на это шансов? Но то, что она попала к тебе, немыслимо. Это да, согласился Ардай. шутка проведения. Да, шутка. Ты ведь не слишком испугался, верно? Ты же видел, хмыкнул Ардай. Поначалу испугался, но потом было дело и обрадовался. Думал, спрячу, выращу, будет мой дракон, а ну вот что. Я ведь боялся, что она не выживет. Я тоже боялся. Она слабенькой появилась, потому что матери рядом не было. Она должна была набраться сил от матери перед тем, как выйти на свет. А из-за того, что она была такой слабой, мы ее не услышали. То есть не услышали ее рождения, хотя могли бы в тот самый момент. Мы старались. Я помню. Драконы летали то и дело, рухи беспокоились. Да, но мы не ожидали найти ее возле Аши, так близко к дому. Думали, что она появится где-то севернее, там и слушали в основном. А в других местах просто на всякий случай. «А что вообще случилось?» — решил Сардай. «Как вы ее потеряли, то есть яйцо, и что случилось с ее матерью?» Любопытство одолевало, несмотря ни на что. Потому что у него самого даже вообразить не получалось, что там могло произойти. А сказал он это, глядя не на Диана, а в сторону, потому что опять мысль о том, что дочь его дядя появилась на свет из яйца... Да мозг она выворачивала, эта мысль, вот что! Хотя уже мог бы и привыкнуть. На лицо Дьяны легла тень. «Как ее потеряли?» «Глупая неосторожность. Наверное, я не смогу себе этого простить. Наша ссора с Меелинтой... И... Я даже не придал ей значения. Меелинта — это мать Бины, моя покойная жена». Но что случилось?» Дьян снова плеснул себе вина в чашу, покачал, наблюдая, как переливаются на гладкой темной поверхности блики от светильников. Ты ведь знаешь, есть такие пушки против драконов, стреляют огромными стрелами с шадом. Это и ночью узнал. Демончер рассказал. мелин туранили слегка, но пытаясь уйти от стрелы, она попала в воздушный поток и не справилась с ним. В горах бывает трудно летать, так что она разбилась. Поэтому так же верно было бы сказать, что ее убили из пушки. Это случилось за неделю до срока, то есть до появления яйца. Но как же она его все-таки от... «Ну, в общем...» «Он опять говоря, это чуть не поперхнулся, поскольку произнести, что княгиня отложила яйцо...» «Нет, как хотите, это через чур». Диан не обратил внимания, лишь кивнул. Так и вышло. Мия Линта была ранена, очень слаба и не могла позвать на помощь. Она умирала. С ней была девушка, ее племянница. Наполовину садийка, без крыльев. Пока те, кто стрелял, добрались до них, прошло больше двух часов. Девушка убежала и унесла яйцо. Диан хребнул вина из чаши и некоторое время молчал. Ордай даже решился поторопить его. И что же случилось потом? Потом. Девушка выбралась на дорогу, некоторое время шла пешком. Потом ее нагнал торговый обоз. Она доехала с ним до города, Маридана. Там она нашла бы помощь. Собственно, она ее и нашла. Но в дороге у нее украли яйцо. Она просто растяпа. Не удержался Ордай. Не без этого, согласился Диан. Но знаешь, есть такие воришки, кого угодно заморочат. Короче говоря, когда мы все узнали, яйцо уже несколько раз успели перепродать. Мы искали. Сначала оно переходило от торговца к торговцу, потом его запродали на ружью ферму, оттуда почти сразу же сбыли. След оборвался на одном торговце, который уехал с товаром неизвестно куда. Но это был явно не тот пройдоха, которого ты мне показал. Так что малышке пришлось не терпеться еще до рождения, да и после тоже. Умо Мордай понимал, что сейчас следует выразить Диану сочувствие, Об остальном промолчать, но не молчалась. «Прости, но это ерунда какая-то», — заметила он. «Какая разумная женщина за неделю до родов вздумает искать приключений далеко от дома? Если бы моей жене что-то такое втемяшилось в голову, я бы ее просто запер». дян в ответ рассмеялся, коротко и невесело. «Мне приходилось слышать, что ицванские женщины — послушные и разумные жены. Тех наших, что на ицванках женились, от такого первое время просто оторып брала. Саддейки особенно крылатые, не слишком погладисты, Чтобы раскрыться и полететь, не раз приходится проявить характер. К тому же драконица, которая ждет созревания яйца и беременная женщина, это разные вещи. Ты же видел, как малое яйцо? Оно драконице не мешает. Говорят, что даже напротив появляется легкость и ловкость, хочется летать. Даже такой, как Мейлинта. Дело в том, что моя жена не любила бывать в драконьем облике и летать тоже не любила. Будь она как твоя мать, может и не погибла бы. Валента Летуньи была замечательной. Миелинта превращалась редко, а тут ей впервые пришлось остаться драконицей на целых десять месяцев. Она устала, сердилась, обижалась то и дело. Конечно, она одна не была, с ней возились, развлекались, с ней постоянно кто-то был. Но я редко, у меня было полно дел. Ладно. Он тряхнул головой, но взгляд его все равно остался затуманенным. Это случилось. Теперь ничего не поделаешь. «Ну ты их наказал?» Спросил Ардей. Диан кивнул и добавил. Не слишком много у меня было прав. Это случилось не над саддийской землей. И Мия Линта летела слишком низко, развлекалась. Там было красивое место, водопады. Поднимись она выше, как следовало бы. В общем, за ее жизнь никто не лишился своей. Но позже ты обещал разрушить десять городов, лишь из-за своих подозрений. Ты ведь не считаешь, что император имеет отношение к похищению Аола и Бины? Это другое. У меня были доказательства причастности Ицваны, а значит, я имел право. Это есть в нашем договоре с Ицваной, и это важно. Дьян отодвинул чашку, а его глаза полные туманного сумрака. Ардай понял, что больше его терзать расспросами не стоит. Он встал. Я сожалею о постигшем твою жену. Прости за неуместное любопытство. Дьян спокойно ответил. Это не было неуместно. Спрашивай, не стесняйся. Он снова подвинул к себе чашу и плеснул вина на донышко. Что-то за окном привлекло внимание Ордая. Он подошел, всмотрелся. Вид за окном словно бы мерцал, будто лампу не слишком яркую то зажигали, то снова гасили. Это было похоже на необычное зрение, что приходило к нему в подвале замка. «Эй, ты что?» Крис Алгур откуда-то взялся прямо за его спиной. «Я то вижу, то нет», — не слишком вразумительно объяснил Ордай, но Крис понял. «А, так это второе зрение прорезается. Потерпи, через месяц-другой все наладится. Будешь видеть, когда сам захочешь». «А ты? Сейчас видишь то, что в темноте? Постоянно и четко?» «Конечно. Ты спать-то будешь?» «Неохота. Пойду пройдусь». «Э, нет», — сполошился Крис. «Говорю же, Дьян верял, без тебя ни шагу. Давай поспи немного, а? Будь человеком. Это ты ведь сегодня полдня, дрыхни, я, А до этого я летел всю ночь». «Ладно, — вздохнул Ордай. — Ложись, спи. Я хотел сказать, давай поспим». Сам он спать не собирался, на душе было тревожно. «Что-то следовало делать прямо сейчас, срочно, иначе будет поздно. Но вот что делать?» Вот и ладненько. Крис шустро извлек из затени два тюфяка и два одеяла. Один тюфяк и одно одеяло бросил под ноги ардаю на другой тюфяк улегся, скомканное одеяло сунул под голову и почти сразу засопел. Ордай подошел к окну, вгляделся. Вскоре в глазах опять посветлело. Правда, ненадолго. Потемнело, опять посветлело. Занятная штука это драконье зрение. Окно выходило на главную площадь замка. Здание напротив, слабо освещенное лунным светом, смотрело черными провалами окон. И вдруг в одном из окон мелькнул свет. Мигнул и пропал, как будто мимо окна быстро пронесли горящий светильник. Артей поморгал, снова посмотрел. Темно. Показалось? Там комнаты Каюба. Его кабинет и личная библиотека, но они выше. А свет мелькнул на первом этаже. Там никого быть не должно во всем здании. Местных, горожан, всех отправили прочь. Диана и охрану выставил. Значит, бродит кто-то из садийцев. Или та Ниберийка, что он видел в городе. На самом деле, почему нет? Им как раз никакие запреты и запоры нипочем. Ордей даже не был по-настоящему уверен, что на самом деле видел свет. Но не убедиться в этом было как-то... неправильно. И эта тревога... Вот не по себе ему, и что тут скажешь? Он огляделся. Все вокруг спали. Диана за столом не было, значит, позволения спрашивать не у кого. Ну и ладно, он быстро. А впрочем, как получится. Тут целый лабиринт из коридоров, и не бегом же ему бегать. То, что Диан рассердится, его почему-то не беспокоило. Конечно, Диан еще будет сердиться много и регулярно. Но Арда ему в племяннике не набивался. Драконы, кстати, тоже. Оружие. У него даже ножа не было. Рядом с саддийцами, которые спали в зале, что-то не было видно оружия, видно, поубирали его за тень. Но здесь рядом оружейная стража, если саддийца или еще кто-нибудь ее не распотрошили. Так и есть. Оружение оказалось пустой. Но в соседней комнате, арда знал, была ниша, где начальник стражи хранил свое. И меч там, кажется, был. Меч там был. И еще пара ножей, потертый кожаный пояс, новые сапоги, туго набитый кошелек и горсть игральных костей. Ордей взял меч и ножи. Пробежать через площадь было бы быстрее, но так его заметят, если есть кому замечать. И вход там все равно завален камнями. Лучше через галерею, потом по стене, потом спуститься, там есть проход на второй этаж, прямо в зал, где они раньше обедали. Недалеко и его бывшая комната. Хм, да только делать там нечего. Из своего у него лишь кольцо шалы, которое при большом желании нельзя потерять. Коридоры в замке были темными, хоть глаз выколи. Он знал, что не заблудится, но темнота мешала двигаться быстро. Пару раз он ушибся налетев на какие-то доски, то на груду камней. И когда опять пришло драконье зрение, он обрадовался и побежал, мечтая, чтобы зрение продержалось подольше. А оно зрение не уходило. Текли минуты, но ему казалось, что он видит все чуть-чуть-чуть, чем малейшую саринку на полу и точку на стене. Никак не днем нет, по-другому, но видит. Впереди опять мелькнул свет. Ардай прижался к стене. Показались двое, двигались медленно и неуклюже. Один нес светильник. Им он как-никак помогал, Ордай уже только мешал. Без этого мигающего желтого света ему было бы проще разглядеть незваных гостей. Хотя у него и так неплохо получилось, а вот они его видеть не могли. Они видели лишь в нескольких стетах от себя, куда хватало света коптилки. А то, что оказалось в тени, утонуло для них в непроглядной тьме. Ордай не прятался, просто стоял, поглаживая рукой от меча, и смотрел, как они приближаются. Двое мужчин, у обоих за плечами по мешку. Похоже, мародеры. За поживы явились. И колдунов с драконами не побоялись, и княжеского запрета. Ну как тут не восхититься? А поживы набрали. Вон мешки какие тяжелые. За поясами у обоих по тяжелому золоченому подсвечнику. Ну да, у Каюба тут не бедно было. Ордай колебался. Что делать? Нет, справиться сейчас ему с этими двумя не вопрос. Даже совестно с такими справляется. Он с мечом, а эти с подсвечниками. Чучела огородные. Сейчас прошагают мимо и не заметят его. До каебового имущества Ордаю дела не было, вряд ли оно идиану очень нужно. Если эти двое такие ловкие, что смогли сюда пробраться, пусть катятся на все стороны. Может, они без крыши над головой остались, кто их знает. Один из парней был рослым и здоровым, но с малость придурковатой физиономией. Второй, который нес светильник, невысокий и щуплый. Рослый что-то бурчал и скулил, щуплый, кажется, вяло отругивался. Сначала Ордай не различал слов, пожалев, что в придачу к драконьему зрению не полагается и драконий слух. Или полагался, потом добавится. Когда мародёры подошли, Ордай разобрал. Боюсь, Рутх, давай выбросим, а, Рудх, заколдованная Жанна, ясно? Да какая заколдованная, дохлая и все тут. Рух, ну зачем ее мак этот в клетке держал, а, если дохлая? Зачем птичек держит? Заткнись уже, надоел. А дохлая? А прошлой ночью что творилось, забыл? Тут не только птички передохли. Ты клетку видел? На такую клетку год жить можно. А почему ее открыть нельзя? Колдовство, не иначе. Да какой колдовство? Замок секретный просто. Откроем. Почему я тогда ее сломать не могу? Я и не могу. Да заткнись уже. Кажется, не зря он пришел сюда. Птичка в заколдованной клетке, а клетку такой громила сломать не может. Это может быть серьезно. Птица в заколдованной клетке. Дохлая. Сердце у Орда изжалось. «Так сова же! Была бы певчая, а то сова!» «Кто поймет этих магов?» «Птичка еще и сова!» Мародеры уже приблизились. Ордай крепче сжал руку от меча и шагнул вперед, внезапно появившись на свету. Громила обалдел, вдруг обнаружив лезвие прямо у своей шеи. «Ну-ка, стойте!» Щуплый быстрее пришел в себя, его глаза опасно заблестели. Он из тех, что не торопится сдаваться, но сейчас ему мешала поклажа, сумка на шее, мешок за плечами и еще светильник без стекла в руке. Ордай следил за одним одним глазом. Что сделает? Сбросит с плеча мешок? Значит, или задаст стрекача, или бросит в него мешок. Попробовать может, но не сумеет, потому что Ордай был готов. Спасибо отцовской выучке и дракам с мальчишками. «Без глупостей, или не уйдете?» — сказал Ардай. «Клетку с птицей мне и убирайтесь. Вы мне не нужны, и добыча ваша тоже». «Мы бедные люди, господин, пощади нас!» «Я же сказал, птицу сюда и убирайтесь, но...» «Он не может достать ее, господин», — щуплый показал на громилу. Птица у него за спиной, надо помочь». «Так помоги, мне самому тяжело, подержи светильник, господин». «Ага, проверяет не дурак ли он?» «Да проверяется!» «Помогай ему сам и дай мне клетку». «Не нравился ему этот щуплый, очень не нравился». Да-да, господин, я сейчас. Не сердись, господин. Он осторожно спустил на пол мешок и тут же быстро дунул, закосив светильник. Стало темно, но не для Ордая, тот по-прежнему видел отлично. Поэтому, когда щуплый метнулся к нему, выхватил что-то из-за пояса, встретил его мечом. «Ты видишь!» – прошипел мародер отшатываясь. «Садец!» Он определенно тоже видел в темноте, в отличие от своего напарника, который лишь хлопал глазами. «Все интереснее!» «Извини, господин, я отдам птицу! Не сердись!» И тут же Щуплый с размаху бросил что-то на пол. Какой-то шарик размером с орех. Шарик крутнулся на полу и словно бы вспыхнул, но тут же погас, как будто на него бросили горсть пыли. Раздался легкий свист, и вокруг тела Щуплого, как змея, обвился тонкий шнур, притянув его руки к туловищу. Опять свист, и такой же шнур перетянул ему лодыжки. И откуда-то сзади Ардай услышал насмешливый голос Диана. Ты щедр, мой друг. А мне вот интересно, что у них в мешках. А еще интереснее, как они сюда пробрались. Диан стоял неподалеку, заложив большие пальцы рук за поясный ремень. Больше никого не было, только Диан. Значит, он заметил и пошел следом. Но сейчас важнее была птица в клетке. Ардай без труда нашел клетку в мешке, который тащил Грамила на самом верху. А в клетке лежала маленькая пестрая сова. С виду мертвая. Уордая перехватила дух. Очень-очень похожая сова. Неужели? Клетка была роскошная, золотая и очень щедро украшенная цветными камнями. И она действительно не открывалась. И не ломалась, хотя золото мягкий металл. Дьян подошел. Ну-ка дай. Он потрогал замочек пальцами, и тот открылся с легким щелчком. Простое запирающее заклятие. Что тебе до этой птицы? Арда бережно извлек сову. Она была мертвой, это да точно. Неужели? В конце концов, это ведь может быть просто сова. Это шала. Тани Берийка, помнишь? Еще бы мне ее не помнить. Диан внимательно посмотрел на сову. Она может быть жива. Поищи у нее в перьях. Что поискать? Вот этого не знаю. Что-нибудь поищи. Только потом. Успеешь еще. Он подбросил носком сапога шарик, брошенный щуплым, поймал рукой, показал Ардаю. «Вот с этим надо осторожнее. Вспыхнет, и можно ослепнуть. На пару дней, по крайней мере». Он кивнул в сторону щуплого, который теперь смирно сидел, привалившись к стене. «Это рудх. Их штучки». «Да, второй его так называл». «Ты знаешь его?» «Рудхи — народ. Живут за океаном, в пустыне. Нам тут только рудхов не хватало». Ясно, что не сам пришёл, его наняли. Хотя рудхие сами не дураки пограбить или что-нибудь утащить. Как ты думаешь, кто нанял? Кто-нибудь из семейства Каюбов. Кто знал, что тут у их родича можно поискать? Каюбов много, почти все они сильные маги. Правда, не все так повёрнуты на драконах. Видишь, торопятся, боятся, что мы раньше доберёмся до вещичек. Ладно, этого раз спросим, что-нибудь да расскажет. В последних словах Диана слышалось отчётливое сомнение. Он одним движением руки спрятал за тень все, что тащили мародеры, щелкнул пальцами и прямо в воздухе закачался кусочек пламени, осветив коридор. «Эй, ты! Бери приятеля за плечо и пошли!» Велел он Громили. Тот торопливо подчинился, взвалил Рудха на плечи, как мешок, и они пошли впереди Громила с Рудхом, потом Орда и Диан последним. Ордай нес сову, пытаясь согреть в ладонях безжизненное тельце. Его драконье зрение быстро пропало, и теперь он должен был, как и мародер, идти за пламенем. Вскоре появились несколько саддийцев, вызванных Дианом. Они забрали пленников. Один, высокий, почти совсем седой мужчина, заметил Ордай Амелько. Ты бы был осторожнее, Ордай, В безрассудстве нет доблести, а потерянная жизнь обычно не возвращается обратно. Ордай кивнул. Благодарю, я все понял. И подумал, что потерять жизнь сегодня ночью ему, конечно, вряд ли грозило. Пусть даже этот труд оказался опаснее, чем казалось поначалу. Но он готов был сделать глупость, позволив вынести из замка действительно ценные волшебные вещи Каюба. Правда, тот ослепляющий шарик... Да, это было бы неприятно. Диану он сказал. Я сожалею, я не должен был идти один. Не должен был, согласился Диан. Как ты о них узнал? Просто увидел свет. Почему не сказал? Думал, показалось. Это все. Диан ничего не добавил, Ардай тоже. Потом дян лег заснул, а Ордай сел возле светильника и занялся совой. Он ощупал ее раз, другой, ничего. Тогда он подвинул еще один светильник и стал перебирать поперушку, начав от шеи. Наконец нашел под крылом крошечную овальную бусинку. Она была надета на перо, как кольцо на палец. Удача. Подцепив ногтями, Арда сдернул бусинку. Кажется, ничего не изменилось, птица же осталась лежать на столе, не шевелясь. Может, бусинка там не одна? Он собрался уже вернуться к поискам, как вдруг сова открыла глаза. Ордай перевел дух. Наконец-то. — Шала, это ты? — позвал он тихонько. — Отзовись. Ну словечко скажи. Сова пошевелила головой, потом крыльями, неловко покачиваясь, поднялась на лапы. Ордай протянул руку, сова забралась в ладонь, посидела немного, потом неожиданно прыгнула на грудь и спряталась под жилет. «Шала — Шала? Сова прикорнула у него на груди и зажмурилась. Но теперь она не казалась мёртвой. Она спала. Кажется, Ордай только и успел задремать. Осторожничал, чтобы не придавить сову, которая намертво вцепилась в его рубашку. А проснулся он от того, что Крис тряс за плечо. Тяжело было просыпаться. «Ну ты, герой, спать!» Сказал Крис. «Там твою девчонку поймали. Или тебе не интересно?" Ардай не понял, какую ещё его девчонку. И испытал огромное желание кинуть в Криса подушкой и спать дальше. Подушки не было. Саддейцы почему-то считали, что таскать такое за тенью не нужно и излишество. Интересно, он разумеет когда-нибудь, что все-таки значит за тенью, хотя бы приблизительно? Что за девчонка? Сообразил. Альтера. Почему поймали? Он протер глаза и быстро поднялся. За окном уже посерело, то есть утро. Туда, на стену пошли. Крис повел его к выходу из зала, а потом наверх. Зрелище, которое им открылось, стоило внимания. Маленькая парусная лодочка лежала прямо на стене. Лежала на боку, выставив киль, клочья паруса трепал свежий ветер. Рядом с лодкой стоял, сурово сжав губы, старый моряк дедушка Вэль. А рядом с ним бабушка Альтера, которая прижимала к себе девочку. Диана и другие садицы тоже были тут, столпились вокруг. Все стало понятно. Вэль и бабушка решили увезти Альтеру. Зачем? Просто бояться. А лодку и неудачливых беглецов сюда на стену принес дракон. Один из тех, что остались на страже. Ардай подошел, встал возле Дианы, для чего один из садийцев посторонился. Диан вскользь взглянул. «А, пришел. Что ж, самое время проверить твою девочку». Вслух Диан сказал. «Я приказал никому не покидать острова. Мне жаль, добрые господа, но вы не послушались. Но от нас невозможно убежать. Так зачем?» «Вы околдовали мою внучку! Вот он!» — крикнула бабушка, показывая на Ордая. «Он помутил ей разум! Я знаю, что вы это делаете! Вы бы послушали, что она говорит! Я не отдам ее вам!» «Заберите отсюда этих двоих», — распорядился Диан. Тут же двое садийцев как-то очень легко, без усилий оторвали... Нет, просто отстранили Альтеру от бабушки, а бабушку и Вэля увели куда-то. Девочка осталась одна перед Дианом. «Ты не дергайся, все будет в порядке», — сказал Диан Ардаю. Альтера, кажется, она не боялась. Она была бледной и определенно волновалась, но на Диана смотрела без страха. Князь обнял ее за плечи и подвел к самому краю стены. Внизу, меж скал неровных острых, как зубы чудовища, ракотало море. Диан что-то сказала Альтере, не по а обыкновенно. Она ответила. Вдруг Диан подхватила её на руки и бросился стены вниз, на скалы. Ардай глазам не поверила, тоже бросился к краю. И не он один, все садийцы столпились у самой кромки и наблюдали. В первый момент Альтера завизжала от страха, но только в первый момент. Она падала, да, но последние мгновения её падения показались Ордаем какими-то нереально медленными. И, наконец, она мягко приземлилась, как кошка на лапы, на самую верхушку торчащего из белой пены утеса. «Вот это да! Молодец! Ух ты, как она!» Саддейцы переговаривались, толкали друг друга, смеялись, явно доволенные увиденным. «Ардайдар до речи потерял, он только смотрел на Альтеру!» «Ну вот, все и понятно!» Дьян улыбнулся. Он протянул руку к девочке, та выпрямилась, как струна, оторвалась от земли и начала медленно подниматься вверх. Через минуту она вновь была с ними рядом на стене. Ее глаза, распахнутые на пол лица, блестели от восторга. Диан улыбнулся ей. «Видишь, как ты умеешь. Нравится?» «И это я? Я сама?» «Конечно ты. Ты с этим родилась. Это начало, у тебя все впереди, моя хорошая. Ты только начнешь всему учиться». «Я стану такой, как вы?» «Ты уже такая, как мы». «А можно еще раз, чтобы бабушка посмотрела?» «Нет, не стоит». Заметив Ордай, Альтера подошла и взяла его за руку. «Лир Ордай, ты все видел, да? А ты тоже так умеешь?» «Нет, не умею», — честно признался Ордай. «Придется учиться». Девочка недоверчиво скривила губы. «Правда? А летать на драконах ты умеешь? А меня покатаешь?» Садиться вокруг пересмеивались и переглядывались. «Да, еще бы! Им смешно!» «Если не боишься, покатаю» пообещал Ордай. Диана добрительно кивнул. Удивительно, ведь еще недавно девочка была в ужасе от дракона. А теперь она заявила. «Нет, конечно, ваших ручных я не боюсь. Я боюсь только того, страшного. Его точно поймали?» Под смешки остальных Диан серьезно подтвердил. «Даже не сомневайся». Постепенно все разошлись. Один из садицев по поручению Диана увел девочку. Они с Ардаем остались на стене вдвоем. «Испугался?» Диан усмехнулся. «Это проверка, самая простая. Если бы она не выправилась сама, я бы не дал ей разбиться. Но у этой девочки полно силы, и она вовсю открывается. И ты говорил, что она нередко пряталась в подвале. Она не Диана, конечно, но ту силу брала. Это тоже повлияло». «И что теперь?» «Как что? Мы ее забираем». «Как забираем?» Ордей растерялся. «Но этого нельзя делать. Ее мать ранена, и отец должен вернуться из плавания. Или ты хочешь забрать всех?» Диен грустно усмехнулся. Девочку заберем немедленно, мать позже, когда поправится. А до тех пор будем ее охранять. Что касается мужа, будет видно. Разве нельзя хоть немного подождать? Пока дождутся отца. Да ни в коем случае. Если надо отрубить кошке хвост, лучше сделать это быстро, чем тянуть, пока оторвется. Она превратится еще до снега, то есть очень скоро, а может завтра. А через год уже вовсю будет летать. И возвращаться сюда ей станет незачем. Пусть лучше они пока считают, что мы в наказание забрали ребенка. Кстати, тебе известна легенда про дочку Моля? В первый момент Ордай не припомнил, кто такой Моль. Ну, знаешь, монастырь ваш обитель, который заправляет сестрица твоего приятеля Каюба. Он находится в бывшем доме Моля, когда-то очень известного в приграничье мага. Конечно, слышал Ордай эту историю и про проклятие тоже. И ты еще не понял, что там произошло? Подумай-ка, парень. Теперь думать особо не требовалось, как-то все сразу показалось очевидным. Она превратилась, вот и все. Ничего себе. Вот именно. Юная девушка, которую суровый отец силой выдал замуж. Волнение, всплеск эмоций, и она превратилась, как и недавно. Хорошо еще, что выжила и даже смогла улететь. Когда это происходит неожиданно и в доме, велик риск пораниться. Зато ее супругу не позавидуешь, согласись, какой бы он там ни был. Еще бы. И что с ней было потом? Ее нашли, привели в Содду. Она прожила потом не слишком долго, лет пятьдесят. Очень полюбила летать и разбилась во время буря. У нее остался сын. Ты его видел сегодня? Это Джилвер. Он черный, а он неплохой маг. Кровь деда по матери сказалась. Кстати, твой дядя тоже маг, хоть и не посвященный. У тебя могут быть способности, есть смысл пробовать. Да, наверное. Но что касается Альтеры... Тут нечего обсуждать. После завтрака Крис Алвур потянул Ардая за рукав. «Пошли, к отцу бриганты. Нужно взять из его памяти портрет ее матери. А разве не только к садийцам можно заглядывать в память? А то, если умеешь, все можно!» Старика, отца Бриганта и бывшего замкового привратника они нашли не в замке и не в городе, а на маленьком острове неподалеку. Добрались туда легко и быстро, на драконе. Не самый крупный темно-серый дракон, которого Крис попросил об услуге, Деловито и без разговоров дал им забраться на свою спину, взлетел и уже через минуту опустился на гладкий белый пляж. «Понадоблюсь за Витя», — сказал дракон и также быстро улетел. Остров был скалистый и местами зарос лесом, среди которого спряталась деревушка из десятка домов. Лес с одной стороны покорежило, валялись обломки лодок, однако дома уцелели. Людей вот что-то не было видно. К приятному удивлению Ардая сова вылезла у него из-за пазухи и уселась на плечо, вертя головой и поблескивая глазами бусинками. Он погладил ее пальцем по голове. «Ну, наконец-то! Превращаться будешь или нет?» Ему было бы в радость увидеть, наконец, шалу в ее настоящем облике. Соскучился. Сова недовольно щелкнула клювом. «Будьте осторожны», — сказала она по-садийски. «Вон к тем двоим лучше не приближайтесь и ни к чему тут не прикасайтесь, поняли?» «К тем двоим?» — Ордая огляделся. «Два рыбака на берегу чинили сеть, и что в этом такого?» Зато это был точно голос Шалы, уже хоть что-то. А то ведь Ордая сомневаться начала, но как все же не она. Зато Крис сразу подобрался и напрягся. «Спасибо, Ниберико», — сказал Крис. «А почему? Кто это, скажешь?» «Не могу. Не трогайте то, что нужно открыть или развернуть, или развязать». Ордай сразу вспомнил, как он очутился на шейтакане после того, как вскрыл письмо. Да, молодец, Шала правильно напомнила. Крис, как видно, тоже понял. Ага, портал, значит. Старик готовил, месел на столе тесто, а на плите булькала похлебка. Гостям он встретил не слишком ласково и поначалу никак не желал ничего понимать. Мать-бриганты, чем вам не угодила моя покойная жена? Бубнил старик. Я не буду о ней говорить. Она была достойной женщиной и родила мне троих детей. Но с вами они говорить не зачем. Идите себе. Поглядывал он при этом на Ардая. Ардай был ростом выше и шире Криса, и выглядел старше, и у него на плече сидела сова. Может, казалось и одежда Дианы, и его широкий теснёный пояс. Все это в глазах старика придавало Ардая больший статус, которого на самом деле не было, но у них тут дело, и его надо сделать. Ардай сказал, повысив голос: "Добрый Лир". «Мы говорим не о твоей покойной жене, и ты прекрасно нас понимаешь, не нужно лукавить». «От этого зависит будущее ни в чем не повинного ребенка. мать бриганты Саддика, женщина нашего народа, которую спас от бывшего хозяина замка твой брат. Вспомнил?» «А что, почему бы не сказать?» «Если Дьян уже все решил». У него получилось, и голос вроде бы звучал так же веско и убедительно, как у отца, когда тот говорил на городском совете Аша, и на лице старика появилось смятение. Однако он отложил тесто, выпрямился, Тяжело посмотрел из-под насупленных бровей. Больше ерунды в жизни не слышал, Лир. Вот упрямец, старый магу все рассказал, а с ними будет дурака валять. Впрочем, маг ведь его зельем поел, так что старик и не помнит ничего. Родная мать бриганта и бабушка Альтеры — горная колдунья. Альтера унаследовала ее кровь. Мы должны забрать ее с собой, просто выхода нет. И ты должен ради нее... Вы заберете внучку? Кажется, старик понял только это. «Демоны на вас! Заберите мою жизнь, только не трогайте ребенка!» «Альтера нашей крови!» — медленно и веско повторил Ардай. «Мы при всем желании не можем оставить ее здесь, иначе проклятие вашего древнего дракона опять может проснуться, если, например, с Альтерой что-нибудь случится. Ты понимаешь меня, старик?» Последние слова подействовали. Кажется, старик задумался. «Это для нее же», — сказал Ардай. «Если услышишь про наказание за побег или что-нибудь подобное, то знай, это неправда». Правда будешь знать ты один, потому что лишь тебе известно, что Бриганта не родная дочь. А правда в том, что ее ждут заботы и все прочее, что нужно. Но лишь от тебя зависит, станет ли она жить в доме чужих людей или найдет своих родных со стороны матери и получит все то, что ей причитается по праву». Какое-то время старик молчал, потом сказал со вздохом. «Я тебя понял, колдун. Поклянись мне. Поклянись честью матери, что с девочкой не сделают ничего плохого». «Клянусь честью матери». «Но чего ты хочешь от меня?» Продолжал старик. «Прошло так много лет. Я плохо помню ту несчастную. Она была красивой, тихой и безумной, внушала жалость. Я не так ловок на язык, чтобы описать вам ее внешность». «Просто вспомни. Представь ее как можно лучше, и все. Не торопись. Времени у нас сколько угодно». «Действуй», — сказал он Крису. «Дай руку, Лир, и вспоминай», — попросил Крис. И старик не без опаски переплел пальцы с пальцами парня. Они провозились минут двадцать, а то и больше. Наконец Крис сказал, «Кажется, хватит. У меня получилось. Ее узнают, это точно. На вот, смотри». Он протянул руку Ардаю, И Ордаю увидел женщину. Очень молодую, должно быть, свою ровесницу. Худенькую и больную на вид, что неудивительно. Бриганта была на нее похожа. Это было здорово, конечно, вот так видеть чужие мысли, просто соединив руки. И удобно. Словами ведь не все опишешь, а рисовать, как живописец, редко кто может. В том, чтобы быть садийцем, есть свои преимущества. Поторопитесь, сюда идут. Шала завозилась у него на плече. Ардай выглянул в раскрытую дверь. По торопинке к дому поднимались те двое рыбаки, насчет которых Шала их предостерегала. Но парни держались мирно и спокойно, просто закончили работу и возвращались домой. «Благодарим тебя», — сказал Ардай старику. «Не рассказывай никому, что узнал, прошу». Старик кивнул, попросил. — Присматривай там за нашей девочкой, не оставляй во имя проведения. Шала больно царапнула когтем его плечо. — Пойдем уже. Идите за дом и дальше через задний двор. Шала явно не желала встречаться с теми двумя. Они распрощались и поспешно ушли через задний двор, а дальше по узкой тропинке вниз на пляж. Те двое рыбаков догнали их на пляже, когда Крис уже позвал дракона. Парни запыхались, один из них держал в руке кошелек. — Вы забыли, колдуны! — Мы ничего не забывали. Отрезал Ордай. Шала опять впилась когтями ему в плечо. «Осторожнее! Лучше отойдите!» Ордай отступил на шаг и Крис тоже. Тот, что держал кошелек, шагнул к ним. «Отойдите! И осторожнее!» Кричала Шала. Она хлопнула крыльями и зашипела. Ну, прямо змея, а не сова. Вообще, у ардая с собой был меч начальника стражи. Приятно оттягивал пояс. И нож был, и у Криса был нож. А у рыбаков только кошелек. И выглядели они, как обычные парни, которые даже слегка рабели перед колдунами. Убегать от них, что ли? «Нет-нет, вы забыли, возьмите!» – настойчиво повторил рыбак, осторожно развязывая кошелёк. «Бегите!» – закричала шала. Крис послушался и отскочил в сторону, ардай Он помедлил. «То, что нужно открыть или развернуть, или развязать… Осторожно развязать, чтобы самому не дотронуться! Там портал…» Рыбак резко взмахнул кошельком. Так что монеты полетели Ордаю в лицо и в Криса тоже, но тот был дальше. Если он дотронется до портала, точнее портал до него, просто упасть и все. Ордай поступил иначе, причем сам не понял, как и что именно он сделал и почему. Он протянул руки, чтобы поймать золото, остановить его в движении, причем не дотрагиваясь. Его руки словно окружила упругая подушка из воздуха и еще из чего-то. И монеты зависли в воздухе. Одно мгновение, потом золото посыпалось на песок пляжа. Много монет. Только одна из них, надо думать, портал. Или не одна. И в следующее мгновение плечи Ардай обвела веревочная петля, и сразу же нож, брошенный Крисом, рассек веревку. А Ордой тоже выдернул из-за пояса нож и бросил в парня. И попал в грудь. Парень захрипел, схватившись за нож, прошел пару шагов и рухнул на песок. Второй рыбак, который поначалу застыл столбом, опомнился и припустил прочь по пляжу. Как заяц, или еще быстрее. А сверху уже опускался все тот же серый дракон, и тонкая струя голубого пламени вырвалась из его пасти и хлестнула убегавшего. Тот сразу повалился на песок. Дракон опустился на берег и полюбопытствовал, грубовато небрежно. Что натворили герои? Не попались в магический портал и поймали двух рутхов, сообщил Крис. Да неужели? Дракон отступил на шаг назад. А где портал? Тот где-то валяется. Осторожнее-то мало ли. Я ладно, я большой, вы сами осторожней. Отойдите-ка подальше. Рутх только один. — прозвучал голос Шалы. — Второй здешний рыбак. Отпустите его. Стало быть, пламя дракона не убило рыбака, а лишь обездвижило. — Интересно. — Может, нужно поискать портал? — предложил Ордай. — То есть, я хотел сказать, монеты собрать. Можно куском тряпки. Портал ведь и через ткань не действует, правильно? — Этого не хватало. Прытки какие. Дракон даже рыкнул от возмущения. — Без вас соберут. Порталы всякие бывают. Ну-ка, молодняк, быстро ко мне на спину. Мелкими шажками и под ноги смотреть. Ты с нами не бери-ка, спросил Крис, явно обращаясь к кому-то рядом. Ардай оглянулся. Шала. Больше не сова, девушка. Растрепанная, потрепанная, в лохмотьях, худая и с синяками под глазами. Красивая. Наконец-то. Она сидела на песке, как будто ноги ее не держали. Ардай подошел, рывком поднял ее, подхватил на руки. Пошли. Никаких вопросов задавать не стал, еще не хватало. Как это она не с ними? Точнее, не с ним. А куда же она тогда? Шала тихонько засмеялась, крепко обняв его за шею. Привет, дровосек. Как же я давно на драконах не каталась. Еще раз назовешь дровосеком, уроню. А над замком появились еще драконы. Они летели к острову. Серый успел позвать.